По счастью, неподалеку от Федора Белескавки стоял огромный костер осиновых дров. Он припал за этот костер и оттуда выглядывал, как мышь из норки своей выглядывает в хату, которая наполнена людьми и кошками. На самой верхушке горы было гладкое место, черное, как уголь, и голое, как безволосая голова старого деда. От этого и гора прозвана была Лысою. По среди площадки стояли подмостки о семи ступенях, покрытые чёрным сукном. На них сидел небольшой медведь с двойною обезьяньей мордой, козлиными рогами, змеиным хвостом, ежовой щетиной по всему телу, с руками остова и кошачьими когтями на пальцах. Вокруг него поодаль от площадки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 потряхивая остроконечную своей бородою, хлопая глазами и кривляя свою рожу, и без того очень гадкую. Инди целая ватага чертенят, один другого гнуснее и неуклюже, стучала в котлы и барабанила в бочонки, била в железные тарелки и горланила во весь рот. Тут...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 Сколько волн ходит по Днепру в бурную погоду. Молодые ведьмы с безумным неистовым смехом и взвизгиванием, как пьяные бабы на веселье, плясали горлицу и метелицу с косматами выединами, у которых оборазины на два пальца покрыты были тиной. Резвые шаловливые русалки носились в дудочки с упрями, на которых и посмотреть было страшно. Крик, гам, топотня, возня, пронзительный скрыб и свисты адских гудков и запелок, пеньи и виск чертенят и ведьм, все это было буйно, дико, бешено, и совсем тем видно было, что сия страшная сволочь от души веселилась. Федор Блескавка из своей засады смотрел на это, и жутко ему было так, что холод сжимал всю внутренность. Не вдали от себя увидал он и тёщу свою, Ланцужуху, с одним заднепровским пасечником, о котором всегда шла недобрая молва, и старую Адаркуш войду, торговавшую бубликами на Подольском базаре с девяностолетним кромарём Артюхом Холозием, которого все почитали чуть не за святого, так этот окаянный ханжа умел прикидываться набожным измеринником. И нищую колеку мотрю, побиравшуюся по улицам киевским, где люди добрые принимали её за евродивую и прозвали цыгой. А здесь она шла рука об руку с богатым скрягой паном Крупкою, которого незадолго перед тем казаки выжили из Киева, и которого сами земляки его ляхи ненавидели за лихоимство.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 Немного в стороне оттуда увидел Фёдор и свою жену. Катруся отхватывало казачка с плечистым и круторогим лешем, который искалил зубы и подмигивал ей, а она усмехалась и велась перед ним как вьюла. Фёдор в гневе и ревности хотел было броситься на неё и на рогатого плеснуа и порядком потузить обоих, но подумав, удержался. И сделал умно. Где бы ему было сладить С целым чертовским кагалом, Который верно напал бы на него, И тогда поминай, как звали? Вдруг раздался, Как внезапный порыв бури, Густой сиповатый рев Черного медведя, Сидевшего на подмостках. И покрыл собою все. И звон гудков, и цимбалов, И свист волын, и косопелок, И гаркань, и хохот, и говор,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 и повалились на землю головами к тому месту, где сидел медведь. Ах, ты проклятое племя, шептал про себя Фёдор Блискавка. Оно же ещё смеет и кощунствовать, над обрядами православных и напевать честные и весельные песни на своём мерзкосном шабаше перед этим уродом в насмешку над добрыми людьми. Чтоб вы все провалились в Тартары, -тар да и жонушка моя с вами. Чтоб вам всем по горячей пепельной головне в глотку, Тогда бы, небось, позабыли вы горланить И запели бы иную песню «Чертова челядь». Черный медведь долго принюхивался во все стороны И, наконец, пролевел, как из бочки, «Здесь есть чужой дух».